Бабушка. У деревни на покосе я увидел бабушку, помчался к ней и остановился. Вот она, высокая в длинном, как сарафан, темно-зеленом платье с белыми цветиками в белом платочке. В правой руке у нее грабли, а в левой, в левой, к о с т ы л ь Бабушка идет навстречу здороваться, а я чувствую, как кровь отливает у меня от лица. Неотрывно гляжу на к о с т ы л ь Миленький ты мой, закрушается она. Испугался? Я сама рада бы выбросить клюку свою, да только без нее нынче никак. Ноги-то те не держат. Бабушка, обхватил я ее и больше ничего уж не мог сказать. Горячо брызнули слезы, побежали ручьями, как будто долго набирались, и вот прорвало. Не знаю, сколько стоял я так сотрясаемый, п л а ч е м Слышал, что и она там надо мной тоже от чего-то плачет. Чувствовал, что хочет она освободить руки и погладить меня, да я так крепко обхватил ее, что она едва могла пошевелиться. Она не упрашивала меня не плакать и не спрашивала, отчего я плачу, и я был бесконечно благодарен ей за это безмолвное спасительное понимание. И плакал уже не так, как в первые мгновения, когда хлынули слезы, а плакал я утешно и даже радостно. Опустившись с моей помощью на землю, бабушка стала отвечать на мои расспросы. Она никогда не писала нам о своей беде с ногами. Так как думает, что это никому не интересно, что о н е веселом лучше молчать. А дело было так: ехал хмельной шофер и решил пошутить над старухой, машиной пугнуть. Да так пугнул, что притерши бабушку к забору, повредил ей кости в бедрах. Потом этот шофер прислал жену с деньгами откупаться. Бабушка едва ее упросила деньги не давать. Бабушка. Ты в суд подавала? Строго спросил я. Какие мои суды? Махнула она рукой. Обратно что ли, что-ли срастется? Бабушка, но ну ведь так нельзя, г р е ч и л с я я. Бабушка помолчала, вздохнула. Есть закон! Возвысил я голос. Бабушка расправила платье на ногах, сказала извиняющимся голосом: "Детки у них". Двоежки. Я запнулся, помолчав, сказал уже смирение. Так ведь он и других давить будет? Нет, теперь думаю уж не будет. Сам не знаю, зачем я взял костыль. У меня всегда был страх перед костылями и даже отвращение. Я всегда отводил взгляд от костылей. И вот. впервые в жизни прикоснулся к этому предмету. Руки мои, державшие к о с т ы л ь словно о к о ч е н е л и Я не мог разжать пальцы. У меня даже костяшки пальцев побелели. т о с к л и в о все это, бабушка. к о с т ы л ь какой-то. Бабушка осторожно вынул а у меня из рук к о с т ы л ь Что ж, сказала. Он мне в помощь. Я уж привыкла к нему. Бабушка. От чего жизнь такая слепая и жестокая? За что тебе этот костыль? Бабушка молчала. За д о б р о т у твою. Бабушка ласково погладила меня по руке. На все воля Божия, Сашенька. У бабушки было какое-то свое понятие о справедливости и несправедливости, а точнее свое отношение к этому. Отношение это выражалось в великом терпении, молчаливо поглощавшим все беды и страдания, которые обрушивались на нее. Я же страстно протестовал против бед и страданий вообще, но поскольку устранить их вообще было невозможно, то я требовал в сознании своем, в соответствии со своим понятием справедливости, чтобы беды и страдания посылались только в меру вины. Увы, это тоже было невозможно. И все же я искал хоть какой-нибудь выход. Бывают слепые несчастные случаи, и тут ну ничего не поделаешь. Но в нас, в людях есть ведь понятие справедливости, есть желание ее, и мы люди когда-нибудь преодолеем свою слепоту и жестокость? Как родители? – спрашивает бабушка. Я нервно дернул плечом. Приедут сами расскажут, если приедут. Бабушка кончиками пальцев поглаживала костыль. В самом деле привык к нему. Родители процветают. Смягчил я свой ответ. Это их нормальное состояние. С минуту я хмуро смотрел в сторону. За границу собираются. Чувствовалось. что бабушке хотелось расспросить меня об этом деле, но по моим неохотным ответам она поняла, что расспросы лучше отложить до более подходящего времени. Бабушка, а я ведь голоден, как комар! Вдруг весело воскликнул я. Мне самому удивительно, как весел и бойк я был с бабушкой. С другими я был чаще всего робок, порой дерзок безмерно, точно боялся людей и не доверялся им. С бабушкой же я был Необыкновенно раскован, свободен и наслаждался этим как счастьем. Пойдем, пойдем в избу. Сразу засуетилась она. Ишь я старая расселась, гостюшка-то разговорами кормлю. Бабушка, это я виноват, я тебя заговорил, а ведь я тебе подарочки привез. Я достал из сумки платок. Бабушка еще не взглянув на подарок, расцеловала меня. потом всплеснул руками на платочек, который я тряхнув развернул перед ней. Тут же примерил его и зарделась под моим восхищенным взглядом. Я всегда приезжал к бабушке нервным, худым и бледным. Первый день разговаривал громко, почти кричал. Даже о чем-нибудь незначительном говорил так, будто доказывал что-то, правоту какую-то. с к о р е я менялся. Перестраивался на бабушкин т и х и й л а д говорил уже невзвинченно и отрывисто, астепенно и кругло. К концу каникул я обычно делался спокойным и ласковым, загорал, поправлялся. Не наливное яблочко, но близко к этому. С удовлетворением говорила обо мне бабушка. Возили меня к ней с малых лет. А с четырехлетнего возраста и до самой школы я жил у нее постоянно. Здесь на севере все для меня было чудно. На первых порах я никак не мог привыкнуть к тому, что бабушка, уходя, не запирает на ключ дверь. Я маленький удивлялся и самым строгим тоном выговаривал ей. Вот представь себе, если бы я ушел гулять и не запер дома дверь, говорил я, знаешь, как бы мне влетело. У нас кругом воры. Бабушка только тихо улыбалась и качала головой. Она и в город-то уезжала, дверь чурбанчиком подпирала. Никто у них в деревне не воровал, никто спокон веков замков не вешал. Хорошо вам тут, говорил я восхищенно и добавлял с горечью, а у нас два замка, цепь, глазок, звонок. Да еще хотели квартиру на сигнализацию поставить, только денег жалко стало. А некоторые на первых этажах даже решетки в окна вставляют, так и живут. Ух, просто ненависть берет. Люди называются. В деревне все было по-другому, все здесь было мне милее. Лето короткое, часто сумрачное и холодное, иной раз всего 4-7 градусов тепла. Было мне дороже п о л я щ е г о бесконечного южного лета. Южное лето переутомляло меня обилием зноя, ослепляло светом. Здесь же я чувствовал себя уравновешенным и бодрым. Север был моей родной средой. В избе и дышалось, и спалось легче, чем в бетонной громадине на восьмом этаже. в ы г л я н е ш ь ли, в ы й д е ш ь из избы, перед тобой чистое поле. Все. Все здесь другое. Кушанье у бабушки и те другие: холодец со сметаной, блины с капустой, куманичное варенье, брусничная вода, клюквенный морс. Речь та же русская, да другая. В городе так ласково не говорят. В городе тоже много добрых людей, но они строже и у м с т в е н н е е Особенно я поражался тому, как здесь ухаживают за землей. Все мысли, все вздохи, все заботы о земле. Грядка здесь как малое дитя. То ее ватным одеялом накроют, то пленкой с п е л е н а ю т то погулять подышать дадут, то напоят, то подкормят. А сушка лука. Как почистишь, да н а н а с т и л е разложишь, так и не отходи. Сколько тучек пробежит, столько раз к л е е н к а м и и накроешь, с к о л ь к о раз солнышко выглянет, столько раз и откроешь. И так каждый день. И хорошо еще, что он родится. В соседнем районе как не бьются, лук не растет, земля не та. Я очень любил бабушкин лук, горький и в то же время сладкий, с л а щ е всего на свете. Впрочем, удивлялся я только на первых порах, когда еще был сторонним человеком. Я удивлялся, и на меня удивлялись. В первые дни. В избу приходили глядельцы на меня глядеть. Сначала я возмущался в тихомолку, конечно, а потом понял, что глядение это необидное, что для них, для деревенских поглядеть на приезжего – самое чистосердечное удовольствие. Насмотрятся на меня, обо всем расспросят, о своем ж и т ь е быть е расскажут. Баба Дуся всякий раз со своим п р о с т о д у ш и е м поинтересуется. Как то люди в такие узкие джинсы влезают, и какой-нибудь остряк скажет: "Ай, чайне иначе как с м ы й л о м Все рассмеются, а я так и выскочу в своих джинсах дудочках вон. Когда же я принимался за дело, то сразу становился своим, равным среди равных. Дел было много, и дела я любил. Чан воды натаскаю, дров наколю и костер сложу. Поленницу в клетку, грядки прополю, то пойду с мужиками плод на реке п о ч и н я т ь с которого белье полощу, то глины накопаю, пол в подвале обмажу, то подставку под ведро скалочу. Словом, удивляться становилось попросту некогда. Я даже корову доил, бабушка научила. С утра до вечера я говорил о погоде, как настоящий крестьянин, обращал внимание на ветер. Следил за небом, особенно за закатом, который всегда верно предсказывал погоду. Уж я все до тонкости изучил. Потянул ветер с запада, жди дождя. Солнце по вечеру в облако не село. День будет ветреный, красный. С утра дождь, иди куда х о ш ь Дождь после обеда, сиди у соседа. Заболевал я вместе с бабушкой д о ж д е б о я з н ь ю и жар б о я з н ь ю Дожди здесь шутить не любят. Как з а р я д и т на месяц, так все в земле и заклякнет, гниет. А то хоть и реже наступит без д о ж ь е да запечет немилосердно, все посохнет, сгорит. И сейчас в первый же день я смотрел избу, где что поправить, обошел огород. В огороде нужно было выковырчивать два пня. Прошлым летом над деревней пронесся смерч, который сломал две г р у ш о в к и Остались пни, отнимавшие земли на целую грядку. Корчевать я их буду осенью, когда во г о р о д е все будет собрано и выкопано. Теперь-то мне не нужно уезжать к первому сентября. Я здесь навсегда. То бывало, то привыкну к северу, к деревне, к труду крестьянскому. Только приду в себя, а крепну, как и уже отгостивал, становилось нестерпимо грустно. Бывало о б н и м у бабушку, шепчу ей: не уеду, ни за что не уеду, вот возьму и не уеду. Бабушка в ответ обнимала меня, говорила: ты родительский сын. Так говорила она, а я прекрасно понимал, да и она прекрасно понимала, что я откидыш, что мне там хуже, что у ч а с т ь моя притворяться, будто это не так, изменять себе. в чем-то самом главном изменять ради того, чтобы внешне все выглядело нормально. И все-таки я уезжал. Теперь-то же нет. Теперь-то уж не уеду. Убегая из д о м у я все же оставил записку, в которой написал, что уезжаю к бабушке, признался, что уезжаю навсегда и заключил, что так будет лучше. Сначала я написал им письмо. Большое письмо, занявшую целую тетрадь, где поведал все-все, а потом порвал тетрадь на мелкие к л о ч к и так как все не было высказано вместо всего того сложного, что было на самом деле. Звучало д и н лишь ропот непонятного сердца, одна только обида. И я ограничился к р а т к о й запиской, уехал, как отрезал. И вроде весело было мне в эти дни. А на самом деле душа п о д н ы в а л а и в тайне я терзался, как ещё разрешится вся эта история.